Глядя, как Батюк идет к столу, снимает трубку и заказывает ВЧ с Москвой, он продолжал думать о том, от чего умирает жена. Наверное, от сердца. В первый раз это случилось, когда он был еще там, на Колыме, во второй, когда вернулся, значит, теперь в третий. Он привык жить без нее, привык не видеть ее подолгу, но мысль, что ее вообще не будет, была так непоправима что не укладывалось в голове. Он испытал ощущение, которого не испытывал с детства. Ему показалось, что он сейчас заплачет. Дикость этой мысли заставила его заторопиться. Товарищ командующий сказал он, делая два шага в столу, за которым сидел Батюк. Пока ждём ВЧ, разрешите доложить. Батюк посмотрел на него с неудовольствием видел горе Серпилина. Он искренне не хотел возвращаться к Барабановской истории. Не надо, сказал он. все ясно. Барабанов себя наказал, а тот, кто помер, так и так помер. Поговорим, когда из Москвы вернешься. Захаров тоже с неудовольствием взглянул на Серпирина. Он опасался, что Серпирин захочет рассказать батюку про обстоятельства, предшествовавшие самоубийству Барабанова, и считал это в данный момент лишним. Но Серпирин хотел доложить не о том, о чем они оба подумали. И когда Батюк остановил его, настойчиво повторил: "Я все же прошу товарищ командующий, разрешите доложить". Батюк кивнул, не одобряя и не имея оснований запрещать. "Что ж, говори" раз тебе приспичило. Такое было выражение лица у батюка. И Серпирин начал докладывать о предстоящем бою. И пока докладывал, уже в середине доклада сам понял, что он Серпирин, не проведя боя и не заняв этого проклятого бугра, не уедет с фронта. Батюк, дослушав доклад до конца и уточнив вопросами несколько подробностей, уже собирался ответить, что согласен. Пусть этот бой, оставшийся за командира дивизии, проведет пикет. Но он не успел сказать этого Серпирину, потому что по выче уже дали Москву. Он назвал номер и протянул трубку Серпирину. Товарищ генерал-лейтенант", сказал Серпирин, услышав трубки знакомый голос Ивана Алексеевича. "Докладывает Серпирин. Вы разрешили позвонить вам?" Начал разговор по всей форме, потому что не хотел показывать при батюке свою дружескую близость с начальством. "Беда, Федя", далеким голосом сказал Иван Алексеевич жужжащую трубку в веща. "Валя твоя лежит с инфарктом у тебя на квартире. Очень плоха. Был ночью у нее. Она в сознании?" В сознании просила не сообщать тебе, но я не послушал, решил вызвать. Батюк разрешил, я с ним говорил: "Позвони мне с аэродрома, я машину вышлю. Завтра постараюсь вылететь. Почему не сегодня?" "Сегодня не могу". Иван Алексеевич, кажется, хотел возразить, но не возразил. Знал, что бывают на войне не могу, через которые не перескочишь. Почему не могу, выяснять не стал, а только сказал тревожно: «Ну, смотри, и еще раз повторил имею в виду, Батюк мне лично дал согласие отпустить тебя. Всё понял, сказал Серпенин и, положив трубку, встретился глазами с Батюком. Хочу сам бой провести. За барабанова хочешь этим бугром оправдаться, спросил Батюк. Не оправдаться, а взять хочу. Возьму-то без тебя, а я хочу при себе. Батюк пожал плечами. Он не считал себе вправе запретить Серпиле, но сделать это в сложившейся обстановке. Только потом не пеняй на себя и на меня, сказал он. И считая дело оконченным, вызвал дежурного и приказал, чтобы у 2 от полета отставили и приготовили завтра на утро. «Разрешите отбыть дивизию, спросил Серпиля. Слушай, Константин Прокофьевич, сказал Батюк, повернувшись к Захарову. Разговор мой с командующим фронтом, что при тебя начался, продолжение имел. Думаю, надо сказать Серпилену. Как ты считаешь? Захаров кивнул. Серпилен с недоумением смотрел на Батюка. Командующий назвал твою кандидатуру на начальника штаба армии, сказал Батюк. Он имел привычку говорить ты всем подчиненным без исключения, невзирая на положение и возраст, хотя очень удивился бы, если бы кто-то из них вдруг ответил ему тем же. Впрочем, он в свою очередь считал в порядке вещей, если те, кому был подчинен он сам, звали его на ты, невзирая на его немолодой возраст и звание генерал лейтенанта Как смотришь на это, спросил он молчавшего Серпилина. А вы сами, в свою очередь, спросил Серпилин, не позаботившись скрыть удивление. "Отношусь положительно, иначе бы не спрашивал тебя, сам понимаешь, не маленький", с оттенком вызова сказал Батюк. "Да вот так, Лично... Недолюбливаю тебя, сам знаешь, за что. А согласие назначить тебя начальником штаба все же дал, потому что справедлив, А ты хоть и думаешь, что знаешь меня хорошо, знаешь меня плохо, то-то. Серпирин вместо того, чтобы поторопиться с ответом, все еще молчал. Ну так как же, уже сердито повторил, не обладавший большим терпением Батюк. Серпинин ответил, что постарается оправдать доверие. Пока в Москву съездишь, так или иначе решится, сказал Батюк. Если положительно, то, как вернешься, сразу приступишь. Справится Пикин с дивизией. Я вам уже докладывал, что он достоин выдвижения. Помню, что докладывал, сказал Батюк, но тогда ситуации не возникало. Разрешите отбыть в дивизию? Поезжай, сказал Батюк. И особенно под огонь не суйся. Нет в твоём бугре сейчас суть дела. Сказал так, хотя испытывал уважение к Серпелину за то, что тот не воспользовался законной возможностью улететь в Москву, свалив на других недоделанную черную работу с этим бугром. Только бы погода до завтра не переменилась. Прогноз неважный, может оказаться и нелётный. Уже пожимая на прощание руку Серпелину, сказал Батюк. Захаров тоже пожал руку Серопилину, но молча, без слов. Да и какие тут слова? В таких случаях человек сам решает свою судьбу, и глуп тот, кто не понимает этого. Душа человека только что испытавшего глубокое личное потрясение, но вынужденного заниматься неотложными делами, как река, где одно под другим, смешиваясь с разной быстротой тянут в воду два разных течения. Однажды решив для себя, что он не может уехать в Москву, не закончив дело с Бугром, Серпинин по дороге в дивизию уже не возвращался в своих размышлениях к тому, мог он или не мог поступить иначе. Сидя в своей эмке, он думал о будущем бою, о том, что умно сделал, приказав, чтобы его машина шла вслед за ним в штаб армии. Теперь он возвращался без проволочек. Времени оставалось малым, и его нельзя было терять, хотя с Пикиным все было уже обговорено, и там в дивизии, пока он был здесь, дело уже делалось. Теперь в обратном порядке по сторонам дороги мелькало и ползло навстречу все, что он видел, когда ехал в штаб армии. И мысли о том, что и как будет, если он станет начальником штаба армии, возникали сначала мимоходом, а потом все настойчивей. Но подо всеми этими мыслями, имевшими отношение к делам, которыми ему предстояло заниматься, неотступно шло второе. Глубинное течение у него в Москве умирала жена. Надо было брать высоту Бугор, а у него умирала жена. Надо было решать, какого комбата посильней поставить на место убитого Тараховского, а у него умирала жена. Надо будет убрать подальше от дороги, чтобы не разбомбили. Второй эшелон батальона связи. А у него умирала жена. Надо будет пробить заблаговременно до начала наступления вторую снежную дорогу к фронту, параллельно той, что идет, и не допустить, чтобы ее заранее искорежили. А у него умирала жена. Проезжая мимо расположения второго эшелона своей дивизии, Серпилин на перекрестке чуть не столкнулся с выезжавшей из боковой дороги санитаркой. Шофёр санитарки, желая пропустить Мку с начальством, притормозил и забуксовал, заградив дорогу.